Ее можно было бы сделать в Синопе, но Диамет не хотел, чтобы в греческих колониях видели его эскадру. Старый кормчий знал, что если пройти Синопу и Амис, там есть одно пустынное место, где в море впадает река. Можно взять воду, и там, наверное, есть жители, у которых можно купить и еду. В одно туманное утро корабли Тифиса бросили якорь недалеко от устья реки. После многих и долгих дней пути по Зыбкому морю почувствовать под ногами твердую землю великое блаженство. Запасы воды пополнили быстро, но с едой предстояли трудности. Берега реки были пустынны, селений близко не было видно. Посылать людей вглубь материка Диамет не решался. Еще в прошлые походы он слышал, что где-то здесь расположено царство женщин но их существование было окутано плотной завесой, сотканной из таинственных слухов, рассказов и вранья. Говорили, что женщины эти жестокие и отважны, и никто и никогда не проникал за рубежи их владений. Многие утверждали, что они просто непобедимы, и ни у кого из суеверных мореплавателей не было желания связываться с женщинами, у которых были крылатые кони, а сами они могли превращать врагов в свиней или в собак. «А я слышал о них совсем другое», — спорил с Диамедом Тифис. «То, что они свирепы и сильны, — это верно. Но если мужчина сможет ее победить, она будет покорна ему до смерти». Говорят, что персидские цари берут амазонок в телохранители, И нет вернее и надежнее этих стражей. Говорят, что платят они за них золотом, по весу. Может, стоит пощупать этих баб, Диамет, а? У нас четыре тысячи воинов. И каких воинов? Мы ничем не рискуем. — Нет, царевич, нет, — упорствовал кормчий. Наш путь лежит в иные места. Амазонах никто не пытался трогать, и это неспроста». А они, я слышал, держат весь глубинный Кавказ в страке. Давай лучше сделаем так. Пошлем по обоим берегам реки по две сотни воинов. Пусть они разузнают там все. И если найдут жителей, мы купим у них еды. Только прикажи мне поднимать мечи. У нас есть деньги. Ты, пожалуй, прав, старый Диамет. Вечером пошлем поиск. Три сотни воинов ушли по берегам реки. По правому берегу воинов повел кибернет Аркадос. По левому пошел сам Диамет. Тифис, передав все заботы о кораблях кибернету Аристу, пил вино и отсыпался в шатре на берегу моря.